Подполье. Двадцать тысяч лет тому назад все люди жили в подполье, и там шла неустанная работа. Впрочем, и сейчас, должно быть, в подполье идет напряженная деятельность. Не может быть, чтобы народ, так блестяще отбивающий самую страшную атаку, какая бывала в мире, соединенную атаку социализма и юдаизма, чтобы он не готовил в подполье удивительных сюрпризов. Но скажут, как же он отбил? когда, наоборот, он под властью коммунистов. Так ли это? Или это только так кажется? Когда-то часть Руси заняли литовцы. Русь стала литовским государством. Однако, если бы кто-нибудь через некоторое время посетил эту так называемую Литву, то он не нашел бы в ней ничего литовского. Религия, обычаи, язык воцарились. Русский? Так вот, и здесь сейчас то же самое. На словах государство коммунистическое, на деле, а какое на деле? На деле примитивно обыкновенное, сильно полицейское государство, грубая и жестокая олигархия под лживым ярлыком. Ходил между витринами и смотрел, как набрекала культура. Какой длинный путь прошли здесь люди, прежде чем родилось русское государство, сработанное варягами и ими же погубленное. Да, их погубили уделы. И надо было пройти ужасным бедом по этим полям и истечь столетием, прежде чем мы нашли едино державе и майорат. Ну вот конец. Опять карета архиерейская и затем вольный воздух. Ох, старый я для музеев. Сюда зашел только потому, что это свое. Ни в одном заграничном за все время эмиграции не был, а ведь в былое время русские только для того и ездили за границу. Чудные дела твои, Господи!» Я опять сел в трамвай, проследив, однако, не идет ли за мной высокий субъект подозрительного вида в кожаном, с черной головой, попахистой. Нет, отстал. Ехал трамваем. Удобно. Народу немного, кресла больно хороши. Поехал я не сразу домой. Предварительно я поехал в направлении вокзала и слез там на одной улице. Это потому, что в тех краях я знал одну уличку, совершенно пустую. Мне хотелось пройти с по ней, чтобы определить, не прицепился ли кто-нибудь ко мне в течение дня, хоть я был очень утомлен, но заставил себя это сделать. Когда я попал в свою уличку, чистилище, она, как всегда, была совершенно пуста. Но когда я дошел до половины ее, то, обернувшись, увидел за собой в начале улички человека в черном пальто. Я не придал этому значения, мало ли почему это черное пальто тут. Но на всякий случай взял его на прицел, вышел на Безаковскую и пошел вправо. Обернувшись, увидел, что черное пальто позже повернуло на Безаковской, только идет по другой стороне. Тогда, дойдя до угла Желянской, я остановился у углового рундука и стал покупать почтовые марки. Купив марку, я пошел обратно и следил за ним. Черное пальто против рундука перешло на мою сторону и пошло за мной. Это уж мне не понравилось. Это означало, что он меняет курс курсообразно с моим. Это было похоже на слежку. Вместе с тем я очень устал. Мне необходимо было и передохнуть, и сообразить, что делать. Хотелось чаю. Я зашел в первый попавшийся трактир, но это оказалось пивная, чаю тут не давали. Пришлось пить пиво. Я пил пиво, которого обычно не пью, и слушал, как кто-то избивал пианино на мотив. Тут у нас запляшут горы и леса. Какие-то люди пили и рассказывали непонятные вещи громкими голосами, стараясь перекричать неистовую музыку. Все это сливалось в шум, раскатистый, подзадоривающий, пахнущий пивом и бедой. Результатом всего этого было то, что я заснул там за грязным столом. Я дремал, может быть, полчаса, и благо мне было. Я проснулся свежий бодрый. Мне нужен был этот сон. Просыпаясь, увидел, как кто-то с улицы подбежал к стеклянной двери, прильнул, заглянул и отлип, исчез. Это было плохо. Я вышел. Взял вправо, на улице уж было темно, зажгли фонари, и было довольно людно. Пройдя немного, я различил черное пальто, оно шло за мной, только их было уже двое. Я понял. В то время, когда я спал в пивной, он, очевидно, по телефону вызвал себе подмогу. Я уходил от них вверх по Безаковской, соображая, что сделать, чтобы отвязаться. Шел быстро, но мне было ясно, что так от них не отделаешься. Вдруг увидел трамвай, поднимавшийся в гору по бульвару, то есть поперек моей улицы. Он подходил так, что попасть на него можно было только бегом, и то хорошим. Вот случай Если я побегу к трамваю, это никого не поразит, ибо люди постоянно делают это. Этим я или избавлюсь от этих двух, или же, если они побегут за мной, твердо установлю, что они действительно прицепились. Я побежал. Побежал с довольно большого расстояния, обгоняя толпу. Никто не обратил на меня внимания. Ничего особенного. Старый жид бежит, чтобы поймать трамвай, понятно. Но когда я уж совсем подбегал, я увидел, что бежит еще кто-то. Этот кто-то обогнал меня у самого трамвая. Это был шустрый жидочек, молодой, весь в кожаном. Я понял, что это тот другой, которого послал старший, то есть черное пальто. Еврейчик целился в первый вагон. А я сделал вид, что хочу вскочить во второй, но когда он вскочил в первый, я прошмыгнул мимо площадки второго за трамвай, он не мог этого увидеть, то есть что я не вскочил и уехал, слава богу, от одного я избавился, но второй должен быть здесь, неподалеку, и действительно, я перешел на другую сторону бульвара, пошел вверх, там было много народу, и хотя сильно темнело, мне удалось установить, что фигура Его длинное пальто расходилось внизу, к Лешам телепается за мной. Тогда я решил сделать вот что. Дойти до такого места, где будет стоять один извозчик, сесть и уехать. За неимением другого извозчика он не сможет за мной следовать. Дойдя до Владимирского собора, я взял влево, по Нестеровской. Тут, когда он подлез под яркий фонарь, а я был в тени, я подверг его, так сказать, мгновенному снимку. Он был хорошего роста в приличном черном пальто с барашковым воротником, в барашковой шапке, длинных панталонах и калошах. Шел он с невинным видом, опустив глаза и даже, как будто держа ручки на животике. Эж тем шел подлец быстро, ибо поспевал за мной, а я не дремал. Лицом был чуть похож на покойного Николая Николаевича Соловцова, если кто помнит, увы, таких немного. Словом, я его хорошо рассмотрел и уже не мог бы ошибиться, смешать с кем-нибудь другим. Изучив его, а это продолжалось мгновение, я пошел дальше. На углу Фундуклеевской, которая теперь неизвестно как называется, я увидел одного извозчика, поспешно сел на сани. Куда ехать? Да, куда. Много планов проскочило через голову и было отброшено в течение полусекунды, а вылилось все это к новому костелу, знаешь? Как не знать? Ну, поскорее. Поехали. Обратно по Нестеровской. Я поднял воротник и отвернулся, чтобы не показать лица, и потому не видел, что он делает. А сказал я к новому костелу потому, во-первых, чтобы не сказать улицы, забыл, как она по-новому называется, а во-вторых, потому что я знал, там есть места темные, то есть плохо освещенные, в-третьих, потому что я там недавно был, когда ходил на кладбище. В-четвертых, в-четвертых, я сказал это инстинктивно, чувствуя почему-то, что так надо. Санки бодро бежали по литку. К ночи подморозил. Владимирский собор под светом электрических фонарей был загадочно красив. Мы минули его и ехали по бульвару. Оборачиваясь, я видел и Нестеровскую наискосок. Вдруг заметил, что там кто-то едет и хорошо едет, нахлестывали лошадь. Она быстро приближалась к повороту, то есть к бульвару, куда возьмут. Если вниз направо, то значит спешат на вокзал. Это хорошо. Если вверх, то есть влево, то это за мной. Взяли влево. Я был в это время уже около второй гимназии, моей гимназии. На мгновение мелькнула мысль о чем-то таком далеком, что неизвестно, было ли оно когда-нибудь. Тот извозчик быстро приближался. Лошадь шла полуголопом. У нее была характерная дуга, больше обыкновенной, которую нельзя было бы спутать. Я ее хорошо заметил. Около первой гимназии, с которой уже, между прочим, снят дивный бронзовый орел, императорской гимназии... Сколько за эти слова было молодой борьбы! Мои сыновья тут учились, они меня нагнали. Лошадь была с большой лысиной, то есть с белой отметиной через всю голову, а седок, сколько он не прятался за извозчика, я его увидел на мгновение. Это был он, черное пальто. Ему, по-видимому, посчастливилось раздобыться другим извозчиком. Мой извозчик взял вправо по Пушкинской. Лысая лошадь повернула за нами и даже настолько приблизилась, что почти толкала меня в спину. Это было слишком ясно, меня преследовали. Так мы ехали всю Большую Васильевскую, ныне Красноармейскую. У меня не составилось определенного плана. Смутное только было ощущение. Надо юркнуть в темноту мещанских кварталов, где я был недавно. Лысая лошадь вся толкала меня в спину. Вот костюм. Я приготовил целковый. Сунул извозчику, он остановил сразу. Лысая лошадь, неприготовленная к остановке, чуть не наехала на меня. Я быстро уходил вниз в полутемноту. Все же увидел, что они тоже остановились, лицо Николая Николаевича Соловцова мелькнуло на мгновение. Я старался уйти быстро, но это мне не очень удавалось, потому что было скользко. Я боялся упасть и повредиться, тогда удирать было бы плохо. Но я не позволял себе оборачиваться. Пусть если он сзади, он не знает, что я его заметил. До сих пор я ничем себя в этом смысле не выдал. Я уходил вниз». А потом повернул влево уличкой, по которой я уже ушел недавно. Да-да, вот угол, лавочка, я ее запомнил. Пройдя лавочку, я обернулся. Вот мерзавцы! Какую глупость я сделал! Бросив извозчика, я шкандыбал по улицам на своих двоих, а этот негодяй ехал за мной с комфортом. Кроме нас, никого больше не было на улице. Я спешил по тротуару. А сани в некотором отдалении следовали за мною. Они ехали шагом. Извозчик полуобернулся к Седоку, как будто не обменивались словами, конечно, на мой счет. Очевидно, Седок сказал извозчику, что он по обязанностям службы преследует преступника, и вот они теперь вместе меня выслеживали. Сомнение в том, что это они, не могло быть. Когда они подъезжали под фонарь, я видел лошадь с белой отметиной через всю голову и эту характерную дугу, больше обыкновенного. Как от них избавиться? Я сообразил, что прежде всего надо сравнять шансы, то есть завести его в такое место, где он на извозчике не проедет. И тогда блеснула мысль, явился план. Я узнавал эту уличку, она выведет меня к кладбищу, за кладбищем предместия. Он будет думать, что я туда ухожу, на соломинку, но до кладбища я пошел увереннее. Вот высокая насыпь железной дороги. Им надо ехать под рельсами через виадук. Дойдя до виадука, я вдруг бросился вправо и стал карабкаться на насыпь. Обледенелый снег не давался, но я помог руками и влез. Вот теперь попробуйте к на извозчики по рельсам. Вскарабкайся на лошади на насыпь. Прежде чем уходить по шпалам, я обернулся. Они стояли у виадука. Я не сомневался, что он полезет за мной, но сначала расплатись с извозчиком, милый друг. Будешь ведь деньги доставать из кармана и считать. Не догадался приготовить. Я побежал в направлении вокзала. Направо от меня был город, налево кладбище. Кладбище было темное, приглашающее. Я подумал, что самое лучшее. Искочить через ограду и спрятаться среди могил. Во-первых, он, пожалуй, будет бояться мертвецов, а во-вторых, наверное, будет бояться меня, ведь у меня, может быть, игрушка. На самом деле ничего не было, а я проберусь среди крестов и выйду с другой стороны кладбища. Я стал искать какой-нибудь тропинки в этом направлении. Мне показалось, что я ее нашел в снегу от коса. Я ринулся туда, но скоро понял, что ошибся. Я попал в глубокий снег. завяз за груз здесь нельзя было пробраться. Пришлось возвращаться. Я взбежал опять на насыпь, как будто никого не было. Я стал уходить в прежнем направлении к вокзалу. Думал, избавился от него. Но, внимательно всмотревшись в темноту, увидел черное пятнышко. Его с трудом можно было уловить, и то тогда, когда оно приходилось на чуть белеющем фоне снега. Это был он. Он двигался от меня шагах в двадцати. Ему меня, должно быть, было видно гораздо лучше, потому что я выделялся силуэтом на фоне залевого вокзала, как от него избавиться. Я увидел подходящий поезд. Это был товарный поезд. Он шел не быстро. Я выждал вагон с переходом, вскочил, перебежал на другую сторону вагона, соскочил. Значит, между ним и мною оказался идущий поезд. За этим, идущим поездом, оказался другой, стоящий. Я пролез под вагоном и оказался с другой стороны насыпи. Бросился вниз, стремясь, пока я закрыт поездами, как-нибудь уйти из глаз черной точки. По снегу съехал вниз, но попал в колючую проволоку. Прорвался через нее. Перескочив через проволоку, оказался перед рядом маленьких домиков. Они уходили вправо и влево, вдоль насыпи. Прямо передо мной были какие-то ворота, открыты. Я вошел с целью пройти насквозь через двор, стараясь поставить между собой и им как можно больше предметов. Во дворе на меня набросились собаки. На отчаянный лай вышла женщина, но она ничего мне не сказала, не остановила. Я прорвался через двор. По ту сторону была речка, а домики вдоль речки уходили вправо и влево. Значит, они были зажаты между речкой. Это должно быть знаменитое «лыбить». Прошу вспомнить Лавайского, ки, щек и хариф и сестра их лыбить и насыпью. Я пошел влево, то есть в прежнем направлении, и стал, значит, красться вдоль стен домиков и заборов. Собаки заливались, потом отстали. Я быстро двигался вдоль стен над речкой. Я мог бы перебраться через речку, пожалуй, но по ту сторону реки были дома и заборы, в которых не чувствовалось прохода. Так я шел некоторое время. Несколько раз останавливался, вглядывался, прислушивался, как будто бы никого. А вот переход. Да, тут переход через речку. Надо попробовать сюда. Но предварительно, прежде чем отделиться от стенки, я присел на корточки, чтобы лучше слышать и видеть. И услышал. В тишине снег хрустел под чьими-то ногами. И в то же время увидел. Зловещее пятно кралось вдоль заборов. Он все-таки выследил меня. Значит, видел, как я бросился в поезд. Перебрался и он. А потом, потом... Собаки, очевидно, выдали, куда я пошел. Но раздумывать было некогда. Я бросился через речку. И тут мне повезло. На той стороне оказался совершенно незаметный пролаз в заборе. Я франшировал его. Попал в какой-то двор. Пробежал через этот двор, опять пролаз-перелаз, я перелез, и снова двор. Пробежав этот двор, я выскочил через ворота на какую-то улицу. Это была та самая улица, по которой он меня преследовал на извозчике. Я побежал в обратном направлении, то есть в город, потом взял в другую улицу, в третью. Тут на углу нанимали извозчика. Единственного. Я отобрал его. Вскочил. Поехали. Сидел пол, назад. Нет, другого извозчика за мной не было. Но в светлых пятнах под фонарями мне казалось мгновениями, что я вижу бегущую черную фигуру. Или это была мнительность? Я пообещал извозчику пятерку. Он погнал. За пятерку, как известно, извозчик обгонит паровоз. Черная фигура, если она и была, исчезла. Я был чист. О, Господи! Тут я увидел, что у меня рука красная. Что такое кровь? Да, откуда? Должно быть, поцарапался на проволоке. Улика поскорее вытер. Я сказал извозчику, чтобы ехал на Назарьевскую. Это тихая пустынная улица. Одна ее сторона большой сад, ботанический. Снег серебрился здесь под голубыми фонарями. Я отпустил извозчика. Никого не было. Мирно поблескивали кристаллики искристого снега. Я чист, безусловно, чист. Зловещего пятна нет и быть не может, но нервы шалят. Все, кажется, черное пятно появится. И жарко мне, жарко нафимски, Как после боя. Да, пожалуй, это и был бой. Поединок. Теперь можно идти на свидание семь часов у меня свидание с Антоном Антоновичем. Ужасно, если бы он не явился. Я потерял бы единственную ниточку, за которую держусь. Я остался бы совершенно один в этой громадной стране, которая моя родина и где нет ни одного человека, к которому я мог бы обратиться. Да, ни одного. Ибо все те, кто меня знал, если есть кое-кто из них, как они могут мне помочь, весьма мало. А опасность я им принесу великую. И потому я одинок. Я буду трагически одинок, если я потеряю свой единственный кончик. Так я раздумывал, осторожно пробираясь по той самой Безаковской, где началось преследование. А вдруг они еще кого-нибудь оставили тут на первом месте? Мало вероятнее. А вдруг? Почем я знаю, сколько человек было за мною? Я заметил двух. Но разве это значит, что их именно два и было? А может, их было четверо? Может быть, старший приказал им тут дожидаться. Эти мысли ползли, несмотря на их нелепость. Но не мог же я подвести того, кто меня ждал. Нет, это ни за что. Этих людей, которые мне помогают. Нет. И вдруг я почувствовал, что по отношению к ним, этим людям, которых я так мало знал, по отношению к этим контрабандистам, у меня где-то в уголке сердца образовалась некоторая вера. И верность. Они доверяли мне. Они не должны ошибиться. И, подходя к памятнику Бобринского, где у остановки трамвая ждала меня знакомая фигура, я сделал знак, обозначавший, что ко мне нельзя подходить. Я пошел мимо него и направился вниз по бульвару. Бульвар идет посредине улицы. Тут никого не было. Выследить было бы легко. Я шел и изредка, оборачиваясь, видел, как за мной осторожно на большом расстоянии следует знакомая высокая фигура. Это было сладостное ощущение после зловещего черного пальто. Я чувствовал, что опытный и надежный человек у меня за спиной. Если там есть еще кто-нибудь, он вас сейчас же определит. Иногда он приближался ближе. И тогда я видел, как в темноте блестят его внимательные стекла. Но нет, положительно, никого нет. Одни только тополя следили наш рейс по протоптанной в снегу тропинке. Да вот еще тюрьма. Мы шли мимо тюрьмы. Так мы дошли до еврейского базара. Я остановился около чего-то, рассматривая. Он подошел и стал рядом, не оборачиваясь в мою сторону. Я спросил тихонько, никого за мною? Никого. Наверное, наверное. Тут стояло несколько извозчиков. Я хотел для верности принять еще и эту предосторожность. Мы поехали. Он внимательно смотрел назад. Сказал, нет никого. А что случилось? Я сделал ему знак, показав на извозчика, и сказал, сейчас приедем. Мы приехали на какую-то улицу. Отпустили извозчика. Для верности пошли еще куда-то. Я впереди, он за мною. Искали совершенно пустынные улицы, чтобы окончательно убедиться. Но это все было лишнее. Но как-то все казалось подозрительным. Автомобиль несся, ослепляя фарами. Я спрятался за телефонный столб. А вдруг это сыщики рыскуют. Вдруг вся милиция? И все ГПУ поставлены на ноги, и по всему городу ищут высокого старика в коротком пальто, в сапогах и с седой бородой, а фонари так ярко освещают. Черт, то с два за столбом не увидите. Где-то в пустынной улице какой-то человек долго шел за нами. Мы разделились и тщательно проверили, не черное ли пальто. Все оказалось подозрительным. Люди, извозчики, автомобили. Пуганая ворона. Ум ясно говорил, что раз он потерял мой след где-то на окраине, то только в силу самой дикой случайности он мог бы оказаться в совсем другой части города. Но страх подозревал, что именно эта случайность и произойдет. Однако, в конце концов, это надоело, а очень необходимо было отдохнуть. Мы зашли в какое-то заведение. Это была не то столовая, не то пивная. Тут было невероятно светло и очень пусто. Кроме нас, один человек сидел в углу. Человек этот был молодой еврей в черной рубашке. Два таких же молодых еврея, бритые, с огромными шевелюрами, и в черных рубашках были на эстраде. Да, в этой небольшой комнате была эстрада в углу, и на ней двое — скрипач и пианист. Такой же молодой еврей пришел к столику принять заказ. и Еще один такой же виднелся за стойкой. Куда мы, собственно, попали? Это попахивало комсомолом или просто еврейской кухмистерской? Словом, мы тут были очевидно не на месте. Если я и еврей, то какой-то совершенно вышедший из моды, устарелый. Откуда взялся этот тип? Мой спутник в своих стеклах, которые казались моноклем, отдавал чересчур вызывающим старо-новорежимным, его вид говорил без слов, ничуть не скрываюсь. Все вы сволочи, а я, Непман, приспособившийся белогвардеец, и плевать мне на вас. Вот такая странная пара примостилась в углу под оглушительным светом электричества. Старозаветный почти еврей... А если не еврей, так кто же он такой? И этот презрительный Дэнди из старо-новых. Причем Дэнди спросил пиво, а потертый старик черного кофе. А должно было бы быть совсем наоборот. Еще белого хлеба спросили, точно голодный, я и был голоден. Евреи заиграли. Бог мой, никогда бы я не мог подумать, что из одной скрипки можно было выжить столько звуков, скверного звука нестерпимого звука, но все же. Пианист тоже колотил, что есть силы. У обоих была, несомненно, консерваторская техника и чисто большевистская напористость. Это оглушало не хуже бешеного электричества, отраженного стенами, покрытыми белой бумагой. Скрипка визжала, выла, скрежетала. Никогда я не видывал ничего более еврейского. Мы хотели поговорить, обсудить положение, немыслимо. Ни единого слова нельзя было прокричать сквозь этот шум. Просто какой-то самум отвратительно верных звуков. Они выделывали чудеса техники, за которые хотелось запустить в них бутылкой. Вместо этого мы послали им пару пива. Они поблагодарили и опять взялись за свое. если бы они знали, что получили угощение от погромщика Шульгина... Во всяком случае, здесь конспиративные разговоры исключались. Отдохнув, мы ушли в другое место, провожаемое внимательными, чуть насмешливыми взглядами. Я перед уходом попросил их сыграть один романс, они сыграли. Но ясно было, что такая старина им смешна, они были снисходительно пренебрежительно.